Данила сидел на холодном бетоне, приткнувшись плечом к окрашенной в зеленый цвет стене. В подъезде было тепло, несмотря на мороз за окном. Синхронно отправились в сеть ненадолго и в любой момент могли вынурнуть из нее. А Данила не хотел, чтобы его застали за перепиской со старым другом. Поэтому и вышел из квартиры. Ужасно непривычно давить на висящей воздухе клавиши пальцами. но голосовым набором он воспользоваться не мог. И снова из-за синхронов. Он получил очередное письмо от Никиты. Тот поговорил с остальными и готов был приехать. «Лаби, Тёма, Ульяна и Никитос скоро будут здесь». Даниил на миг показал, что он вдыхает не затхлый подъездный воздух, а нежный эфир. Он увидит друзей. «Ну что, они согласны?» Ромка сидел двумя ступенями выше, привалившись спиной к стене. «Согласна», – Данила сдержал улыбку. «Думаешь, стоит их сюда звать?» «А почему нет? Они помогут, если монгол объявится». Ромка помолчал с минуту, а потом осторожно произнес. «Не боишься? Они же еще не наемники. Помнишь, что говорили «эти»?» Он махнул рукой на запертую дверь квартиры. Конечно, драться и стрелять умеют, но ведь монгол настоящий убийца. «А что, если он их...» «Да знаю я!» – вспыхнул Данила. Эти мысли все чаще появлялись в его голове и, скорее всего, не без помощи ромки Он не хотел, но понимал, какой опасности подвергает друзей. Ему просто хотелось снова увидеть их, почувствовать себя частью их нерушимого круга. и это желание задвигало так некстати обострившееся чувство ответственности, подталкиваемое рассудительным сознанием. «Знаю, что он убийца», – уже спокойнее проговорил Данила. «Знаю, что это опасно. Но ведь они к тому и готовились. Их учили воевать». ромко молчал. Ему не хотелось говорить другу, что это всего лишь оправдание, что он видит, как Данила устал и боится, что теперь это его жизнь. Скитаться по свету, скрываться и преодолевать тяготы ради спасения тех, кто остался в сети. Дверь на улицу тяжело отворилась. Послышались осторожные шаги. Данила застыл на секунду, а потом, как мог, бесшумно бросился в квартиру. Ромка заскочил следом. Шокер лежал на подоконнике. Данила выкрутил индикатор мощности на максимум и медленно двинулся к двери. Его друг стал невидимым, чтобы не мешать, но и не исчез совсем. Данила чувствовал его присутствие. Незнакомец мягко ступал по бетону, поднимался к ним без спешки. Но Данила слышал его, ощущал, используя функционал сармата. «Прошу простить за вторжение», – раздался приглушенный голос за дверью. «Но выйти с вами на связь иным образом у меня не получилось». Данила затаил дыхание. Выставил вперед руку с шокером, держа палец на спусковой кнопке. данил это ты?» Голос показался знакомым. «Открой, я здесь, чтобы помочь». «Кто ты?» «Ты знаешь, кто я?» Данила почувствовал, как незнакомец улыбается. «Не играй со мной, я задал вопрос». «Тот, кто просил смотреть в оба, когда вернешься в царство теней, а ты не послушался». Доген? Догин. Окно за спиной взорвалось сотни осколков. Внутрь влетел вооруженный дрон с еще дымящимся стволом пулемета. За ним еще четыре. Рука с шокером, слишком медленно, как показалось Даниле, описала полукруг и выдала три разряда, спалив электронную начинку первого дрона. Он завертелся в воздухе, рыгнул пары очередей, оставив десятки дыр в стенах, и свалился на пол. Следующий выстрел был направлен Даниле в грудь и звучал куда тише. Он ловко увернулся, пустив еще пару разрядов летучих охотников. Но те, казалось, забыли о нем. Они кинулись туда, где сейчас лежали синхроны, подключенные к тетрабоксу. Позади что-то грохнуло. данило на миг отвлекся, поливая разрядами дрона, заметил нечто темное и большое, влетевшее внутрь, и снова вернулся к стрельбе. Теперь машины заворачивались, кидались в стороны, но неизменно целились в четверку синхронов. безжизненно уставившихся в потолок ослепшими глазами. Данила еще ни разу не видел, чтобы те погружались в сеть, не сомкнув веки. На кратком мгновении он остановился, ужаснувшись, но Сармат тут же взял эмоции под контроль. Еще два мгновения спустя все было кончено. Незнакомец, назвавшийся Догеном, двигался с невероятной скоростью, разнося голыми руками броню дронов и вырывая их электронное нутро. Закончив, он коротко глянул на Данилу из темноты глубокого капюшона и кинулся в окно.